Глава 3. Пока я думала о своём, мы спустились на цокольный этаж. Остановившись перед самой обычной дверью с табличкой, теснённой золотом Учебная часть, Кэтрин постучала. Ждите, гаркнули из-за двери. Я испуганно посмотрела на блондинку. Та виновато улыбнулась. Это мисс Арна, шёпотом проговорила она. Она всегда такая. Лучше её не злить. Если честно, у меня и в планах не было никого тут злить, тем более того, кто обладает вот таким голосом. Заходите, раздалось громоподобное. С трудом удержало рвущийся открыться портал. Да не бойся, она хорошая, ободрила Кэтрин, нажимая на ручку и открывая дверь. У меня на этот счёт были свои сомнения. За дверью оказался самый обычный просторный кабинет в котором царил идеальный порядок. За столом восседала самая настоящая Арахна. До этой встречи мне не доводилось встречаться с представительницами этой расы, поэтому я немного оробела. Хорошего дня, мисс Арна, пропела Кэтрин, переступая порог кабинета. Я не спешила следовать ее примеру, всерьез задумавшись, стоит ли мне вообще продолжать обучение в этой академии. Или, может быть, стоит согласиться на условия отца и отказаться от собственных планов. Блондинка дёрнула меня за руку, решив мои сомнения в свою пользу, буквально втащила в помещение. "Кэти, детка, рада тебя видеть", прогрохотала Арахна вперёв на нас взгляд через толстые стёкла очков своих горящих жёлтых глаз, всех трёх пар. "Это Каэль, новенькая. Моя соседка приблизилась к получихи и положила на стол дохлую мышь. Ума не приложу, где она ее взяла, да и думать не хотелось, откуда она ее достала. Но мои глаза меня не подводили. На столе действительно лежала поджав лапки самая натуральная мышь. "Ну что ты?" смутилась мисс Арнас, цапав подношение и переместив его в ящик стола. Теперь хозяйка кабинета с интересом уставилась на меня. Нос, с чем пожаловали? спросила она. Учиться буду у вас, пискнула я, все еще приходя в себя от увиденного. Угу, кивнула Рахна, что-то записывая в толстом журнале. Я обратила внимание на ее руки. Почему-то ожидала увидеть когтистые лапки, но к моему удивлению, руки у паучихи были очень красивые, с идеальным маникюром. Сейчас внесу тебя в базу данных продолжила мисс Арна, достала небольшой артефакт округлой формы, положила на него ладонь, что-то нажала на нём, и над столом засветился магический экран. Тонкий, будто зеркало, только поверхность оказалась не серебристой, а цветной. На белом фоне возникло моё изображение. А следом, повинуясь пасам тонких пальцев, стали появляться надписи: мой возраст, факультет, номер комнаты. Я с интересом наблюдала за процессом. В моей бывшей академии таких артефактов не было. Всё записывали по старинке в журналы. Так, размер у тебя какой? Оценивающая окинула меня взглядом арахна. Не успела я не только ответить, но и сообразить, что речь идёт о размере одежды, как она выдала: "Ходющая. Так и запишем: размер четвёртый". "А мне кажется, пятый", вклинилась Кэтрин. "И если не шестой". Шестой у тебя плутовка, зыркнуло на нее мисс Арна. А у этой немощи пока четвёртый. Вот откормим ее, будет пятый. Ай, не морочь мне голову. Достань лучше бумагу. Вон в том ящике лежит. Нужно напечатать расписание и список учебников. Блондинка фыркнула и продефилировала в противоположную сторону от стола к стеллажу с ящиками. Принесла стопку белых листов и положила перед Арахной присела на краешек столешницы и подмигнула мне. Мы наблюдали за действиями поучихи. тем временем положила бумагу в другой ящик на своём столе. Нажала на несколько кнопок и через несколько секунд достала оттуда уже исписанные листы. Протянула их мне и велела: "Идите в кабинет 12, получайте форму, потом в библиотеку. Одайте список учебников гоблину-трекеру. Он принесёт тебе их в комнату". Ну а это Она протянула ещё один лист. Твой список предметов, составленный ректором. Я взяла и пробежалась глазами по нему. Но здесь какая-то ошибка, проговорила, поднимая взгляд на хозяйку кабинета. Тренировки по боевой магии? Я ведь буду учиться на факультете построения порталов. Личное распоряжение ректора Норберта оповестили меня, давая понять, что разговор окончен. Мы вышли из кабинета мисс Арны Я шла на негнущихся ногах и всё время думала, что моё обучение в академии закончится так и не начавшись. Вверх побери. Ты чего скисла? уловила моё состояние Кэтрин. Девушка участливо заглянула в глаза. Это тебя наша арахна испугала? продолжала она допытываться. Просто вот как ей ответить так, чтобы она меня поняла? Просто я не могу тренироваться с боевиками, понимаешь? Я совсем ничего не знаю об этом. Не учила ни одного боевого заклинания, даже в теории. Подумаешь, улыбнулась блондинка. Я тоже не учила. Правда, и не занималась никогда с ними. Но если бы мне выпала такая возможность, я бы от радости прыгала сейчас. А ты чуть ли не плачешь. Радуйся. Радоваться не получалось совсем. Угу. Растерянно кивнула я думаю о том, что обязательно пойду поговорить с ректором на эту тему. Нужно выяснить, что это за персональное расписание. Кэтрин отвела меня в 12-й кабинет. Мне выдали форму. В комплект входила форма для тренировок, тёмные ученические платья с белым воротничком, кожаный костюм из брюк и куртки, высокие сапоги, ботинки на толстой подошве, туфли, плащ, тёплое пальто с меховой отделкой. Даже домашняя одежда тут была. На всех вещах присутствовала эмблема нашей академии молния внутри четырёхконечной звезды на синем фоне. Я была удивлена такому разнообразию в форме. В прошлом учебном заведении у нас было лишь платье и фартук, а тут не только обувь, но ещё и верхняя одежда предоставлялась. Кожаный костюм и ботинки, видимо, нужны для тренировок с боевиками. У меня такой нет. В голосе менталистки прозвучали тонкие нотки зависти. Когда мы были в библиотеке и оформляли мою карточку, внезапно рядом со мной возникла призрачная Гловис. «Каэль!» — проговорило привидение. "К тебе, посетитель". Вздрогнула от неожиданности и с удивлением посмотрела на женщину. "Видимо, это какая-то ошибка. Меня некому посещать", тихо ответила ей. «Велено пригласить тебя в приёмную. Не смутилась призрак. Я беспомощно посмотрела на свою соседку. Та улыбнулась и сказала: "Иди, я тут разберусь. Книги принесут в комнату". Правда трекер. Она подмигнула высокому гоблину, который записывал всё в журнал. Серокожий смутился от её внимания. "Без проблем", кэт щербато улыбнулся парень. "Вот, видишь?" Блондинка посмотрела на меня. Без проблем. Иди, тебя же ждут. Несмотря на её заверение, я думала, что проблемы у меня точно будут, потому как единственный человек, кто мог меня навестить в академии, не мог принести мне ничего, кроме неприятностей. Я послушно повернулась и пошла за своей провожатой. "А чего, не порталом?" ехитно спросила она, когда мы вышли в коридор. "Я ещё плохо знаю академию", буркнула я. «Ну да, ну да. Хмыкнула эта интриганка. прошлый раз тебя это не остановило, когда ты сбежала в свою комнату. Наблюдательная какая. Это вышло случайно. сделал непринужденный вид, надеясь закрыть неприятную тему. И я так и поняла. Портал лишит меня возможности прогуляться по академии и узнать ее получше. нашла новое оправдание. Но не говорить же ей, что вообще не имею ни малейшего желания идти на эту встречу. Чем дольше я буду в пути, тем больше времени не увижу посетителя. Видимо, Гловис намёк поняла и больше не приставала с вопросами. А я была ей благодарна за это. Старалась собраться с силами и подготовиться к предстоящему разговору. Внезапно занятия с боевиками в моём расписании перестали видеться мне чем-то страшным и неприятным. Если бы я могла выбирать с радостью пошла бы на тренировку, чем сейчас плестись загловис, неизбежно приближаясь к кабинету. Может, быть, еще остановишься? Чего так медленно? проворчала призрак. А может быть, вы меня просто не нашли? предложила я. Я не могу тебя не найти, усмехнулась она, посмотрела на мое лицо и смягчилась. Послушай, девочка, я понимаю, что ты не хочешь с ним встречаться, но лучше поговорить сейчас и спокойно учиться, чем ждать следующего раза. А посещения у нас разрешены не чаще, чем раз в месяц. Мне немного полегчало, не сильно, но все же. Спасибо. Поблагодарила ее, останавливаясь перед дверью, за которой меня ждал мой ночной кошмар. Створки распахнулись, и я шагнула внутрь. В кресле, прячась в тени, сидел мужчина. Длинные светлые волосы, перехваченные тесьмой в элегантный хвост, пронзительный взгляд серых глаз, орлиный нос, хищные черты лица уверенного в себе человека, гордая осанка и высоко вскинутый подбородок. Он не пошевелился при моем появлении. Просто сидел расслабленно, откинувшись в кресле, и пристально меня изучал. Только не бойся, не бойся, уговаривала саму себя. Он не причинит тебе никакого вреда, не сможет. Сердце колотилось в груди испуганной птицей, но я не отводила взгляд, расправила плечи и посмотрела ему в глаза. «Моя непокорная дочь, с горечью произнес он. Здравствуй, Элайлин. Меня зовут Каэль» разлепила непослушные губы и поправила его. Он сдвинул широкий бровик переносица, выражая недовольство. Тебе при рождении было дано имя Элейлин. В голосе мужчины зазвенел металл. Я знала, что ничего хорошего не стоит ждать от родителя, когда он вот так начинает говорить. Имя Каэль мне тоже дали при рождении. Упрямо повторила, глядя ему в глаза. Только бы не расплакаться прямо сейчас. Так называла меня мама. Голос предательски дрогнул. Отец поморщился, будто внезапно съел кислое, а потом закусил горьким. Вся в мать сверкнул потемневшими от гнева глазами. Напомнила себе, что мы находимся в академии и вряд ли он посмеет меня здесь ударить, но на всякий случай сделала шаг назад. И очень горжусь этим проговорила я, расправив плечи. Знаю, что его это во мне больше всего и раздражает, от отца мне достался цвет волос, светло-русый, и цвет глаз. Вернее, раньше он таким был, сейчас нет. Быстрым, почти неуловимым движением отец поднялся со своего места и приблизился, схватил меня за подбородок, вынуждая смотреть ему в лицо. Прикрыла глаза ресницами, молясь всем богам, чтобы он не заметил Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю, приказал он. Сильные пальцы до боли сжали мой подбородок. Стиснула зубы, стараясь унять сердцебиение, и рвущуюся наружу энергию. Не может быть. На волевом лице отца промелькнуло растерянное выражение. Заметил всё-таки. Вырх, побери. Я дёрнулась, освобождаясь от захвата. Возможно, оно и к лучшему, что он узнал об этом сейчас. Может быть, оставит теперь меня в покое. Отец разжал пальцы и глухо спросил: "Когда это случилось?" Не посчитала необходимым отвечать. Я задал вопрос, снова повысил голос: "Когда она передала тебе свой дар? Когда умирала, у меня на руках. Больше нет смысла скрываться и контролировать свою магию". С вызовом посмотрела ему в глаза. Уже привычно взгляд Георга Армлендира потемнел. Так всегда было, когда он злился, а злился он всегда, когда смотрел на меня. В данный момент папенька изволил пребывать в ярости, ведь мои собственные глаза сейчас тоже изменили цвет. Один глаз оставался серым, второй стал зелёным золотыми искрами. Во мне говорила сила, которую передала мне мама перед смертью. Своей магии она не имела. Зато владела другим даром, о котором отец узнал уже после того, как отправил её жить в приграничье. "Почему ты это скрыла от меня?" прошипел граф Линдир, рассматривая меня, будто в первый раз увидел. В его взгляде сквозило презрение, замешанное на разочарование. Вместо ответа закрыла глаза, сосчитала до десяти, усмиряя две энергии, бушевавшие сейчас во мне. Так часто было, когда я сильно волновалась, или боялась чего-то. Так вот сейчас я была просто в ужасе. А почему я должна докладывать вам обо всём, что со мной происходит? Вам это когда-нибудь было интересно? Глубокий вдох и Папа граф отшатнулся от меня, будто я его ударила. Лицо побледнело, губы сжались в тонкую линию. Или мне не сметь вас так называть? прошептала тихо. Я была уверена, что он обязательно услышит. После смерти матери я перестала приезжать на каникулы домой, оставалась в академии и проводила время за чтением книг и изучением учебников. Дома меня больше никто не ждал. Но однажды граф Георг Армлиндир самолично явился во время каникул и поставил меня перед фактом: мое обучение закончено". Ему было совершенно наплевать, что я еще не получила диплом, что мне еще учиться целый год, а лучше три – чтобы получить звание магистра третьей степени. На все мои мольбы отец оставался непреклонен. Что за глупость взбрела тебе в голову? злился граф. Зачем тебе этот диплом? Основам тебя обучили, дар ты можешь подчинять, что нужно еще. Ты должна выйти замуж и выкинуть из головы всю эту чушь. Это мое будущее. Сквозь слезы пыталась я достучаться до него. «Твое будущее быть женой достойного человека и рожать ему детей. Надеюсь, на это ты способна. Стряхивая с себя мои руки и отворачиваясь к окну, произнес отец. Но, «Ну, папа, вырвалось помимо воли слово, которым я никогда его не называла. Отец резко обернулся и уставился на меня совершенно черными глазами. Никогда не смей меня так называть, процедил он. Ты выйдешь замуж и перестанешь позорить свой род. И вот в тот момент, вместо горечи и обиды, что привычно поднимали свои головы всякий раз, когда я разговаривала с главой рода, во мне всколыхнулось упрямство. Нет, твердо ответила я. Что ты сказала? Та я в себя опасность произнес граф. Я не выйду замуж, пока не закончу этот год своего обучения. Если вы заставите ректора отчислить меня, я клянусь прахом предков, открою портал в самую дальнюю точку, на какую только буду способна, и буду делать так до тех пор, пока мой след не потеряется в переходах ветров. Запереть портальщика практически невозможно. Он об этом знал. Мы оба знали. Чего ты хочешь? Коротко выдохнул Георг Армлиндир. Несколько коротких секунд Гулких ударов в сердце мы смотрели друг на друга. Я принадлежала главе рода до наступления моего совершеннолетия, после наступления которого я могла распоряжаться своей жизнью сама, но при этом должна иметь образование, определенную сумму денег и постоянную работу. Кроме этого, нужно заручиться разрешением государя. Почти невозможно. Почти